Глава 32 Она приходит в такое возбуждение, что игнорирует боль и начинает мотать головой, пытаясь при этом с тонами привлечь к себе внимание, чтобы кто-нибудь положил ладонь ей на лоб. Горло горит от боли, но Анна не знает, издает ли стон, хрип или какой-то еще звук. Затем она ждет. Неизвестно. Сколько проходит времени, но ничего не происходит. Может, она снова одна? Или ее где-нибудь положили, и никто за ней не смотрит? А что если... Эта мысль внушает ужас. Уже никого нет в живых. Может, этот монстр всех убил или изувечил, и теперь использует ее тело в своих извращенных играх? Как знать? Лукаво произносит новый голос. «Может, ты вместе с другими уже украшаешь этот отель в качестве статуи?» Сложно сказать, какая из перспектив пугает больше. Остаться жить, пребывая несколько лет в таком вот растительном состоянии, или же вероятность, что все, кроме этого монстра, мертвы либо в том же состоянии, что и она? Или возможность через несколько дней умереть от жажды? Другая мысль вклинивается в сознание. Скверная, омерзительная мысль. Анна уже довольно долго пребывает в таком состоянии. Ее тело лишено контроля. Что если за это время она... Анна втягивает воздух, пытается уловить запах, который подтвердил бы ее опасения, но ничего не ощущает. «Пока что». «Все-таки она человек и человеческому организму рано или поздно необходимо...» Чтобы вытеснить эту мысль, она пытается вновь сосредоточиться на том, что ее так взбудоражило. «На... на... что же это было?» Анна в панике ворошит память в поисках причины возбуждения. «Это было важно». Чрезвычайно важно, проклятие, ведь прошло всего несколько минут или уже часов. Все в ней требует высвобождения в пронзительном, надрывном крике, но даже это ей недоступно. Она отчаянно мотает головой из стороны в сторону, заходясь при этом в беззвучном крике. Боль алчными лапами прибирает сознание. И в этой оргии из боли и страдания вдруг возвращается искомая мысль. Анна знает, как могла бы общаться с другими, по крайней мере с Флорианом и Йенни. В этот момент она чувствует ладонь на щеке, затем на лбу и замирает. Значит, она не одна. Анна благодарит Бога, в Которого никогда не верила. «Возможно, это сработает».